Ностальгия. Я вспоминаю... Что за напыщенность, черт побери, я вспоминаю... Кто я такой? Не читайте. Поликлинику в городе Петергофе, где я работал лет тому назад. Сначала я вспомнил про инвалида гражданской войны, который пришел ко мне выписать одеколон. Потом я вспомнил про беременную женщину, которая явилась ко мне, будучи на седьмом месяце, и призналась в неуемном сексуальном желании. Наконец я припомнил глухонемую швею, которой я дал бумажку для изложения жалоб, и она написала «Очень болит спинка, и все обижают». После этого я почувствовал себя примерно так, как чувствовали себя все эти трое вместе взятые.